А дорогой Джон, может быть эта карточка поможет вам выбраться из тюрьмы, когда произойдет революция. В тот же вечер Хрущев дал ответный обед Эйзенхауэру в советском посольстве в Вашингтоне. Это было первое посещение американским президентом нашего посольского здания. По этому поводу вся 16-я улица была перекрыта полицейскими кордонами. После борща и шашлыка Хрущев произнес тост. «Мои друзья и я провели сегодня прекрасный день. Должен сказать, что вы настоящие эксплуататоры и хорошо поработали, эксплуатируя нас. Не знаю, как эксплуататоры, остались ли они довольны нами, но эксплуатируемые в данном случае довольны эксплуататорами». Все смеялись. В общем, все шло хорошо. Вот только сов-посол грустил Ему слово. Мы, должно быть, несколько перестарались с приведением посольства в порядок. На обеде Эзенхауэр начал расхваливать помещение, чем сильно нам напортил. Дело в том, что только накануне мы пожаловались начальству, что здание посольства очень старое и крайне неудобное для работы сотрудников, прося согласия на строительство нового. После хвалебных высказываний Эзенхауэра, побывавшего только в представительских залах, а не в рабочих помещениях, Никита Сергеевич заявил, «Вот видите, президент США считает помещение посольства прекрасным, а посол недоволен, хочет строить новое здание». Словом, наше предложение было отклонено. Первые два дня в Америке прошли в идеологических дебатах. С каким-то болезненным сладострастием Никита Сергеевич рвался разъяснять американским бизнесменам, конгрессменам и политикам примитивизированные до уровня средней школы азы марксизма-ленинизма. Для него, очевидно, это было своего рода самоутверждением, переходящим порой в обыкновенное ребячество. За мной, мол, весь ход истории, и деваться вам все равно некуда. Из выступления в выступление на разные лады он назойливо разыгрывал один и тот же спектакль. Вы капиталисты, а мы коммунисты. Давайте дружить и мирно соревноваться, а потом мы вас все равно закопаем. И так везде и во всем. Если только есть малейший повод Обыкновенная житейская неурядица, он тут же использует ее. Глядите, капитализм загнивает. Например, случилось так, что он застрял в лифте между 29 и 30 этажами в самом дорогом отеле мира Уоллдорфоу Астория в Нью-Йорке. Пришлось Никите Сергеевичу встать на табурет и вылезать на площадку 30 этажа. Но, казалось бы, ерунда, дело житейское. Но Хрущев тут же ищет идеологическую подоплеку. Типичные капиталистические неполадки, признак загнивания. Но вот что удивительно, его внимательно слушают. С ним пытаются спорить. Развертываются долгие и страстные идеологические споры. А это как раз то, что нужно Хрущеву. Железная логика простой арифметики хрущевского марксизма, как ему кажется, сокрушает все доводы оппонентов. Он искренне верит, что побеждает. Постепенно вокруг него создается аура конфронтации. Никсон призывает дать почувствовать Хрущеву силу и волю Америки. Подливает масло в огонь пресса. Каждую его встречу подает, как бейсбольный матч, кто победил. И в них Хрущев неизменно выигрывает. Его подают, как непревзойденного оратора и полемиста. «Он относится к разряду борцов», — писала о нем Нью-Йорк Таймс, «которого нельзя сбить с ног». Однако в Нью-Йорке сам Хрущев резко меняет тональность своих выступлений. Нет, он не перестает обличать капитализм, но эти обличения —